Афинине избегли этой односторонности, и благодаря этому они сделались более великими. В Лакедемонии личное своеобразие занимало такое низкое место, что индивидуум не мог получить свободного развития и выявления. Индивидуальность не признавалась и поэтому не была приведена в согласие с общей целью государства. Это упразднение права субъективности, которое на свой манер мы находим также и в платоновском государстве, зашло у лакедемонян слишком далеко. Но всеобщее есть живой дух лишь постольку, поскольку единичное сознание находит в нем себя как таковое, поскольку всеобщее составляет не только непосредственную жизнь и бытие индивидуумов, их субстанцию, но и сознательную жизнь, как единичность, отрывающаяся от всеобщего бессильно и гибнет, точно так же одностороннее всеобщее бытие нравы не может противостоять индивидуальности. Блакедемонскому духу, который не рассчитывал на свободу сознания и в котором всеобщее изолировало себя от нее, суждено было поэтому наконец увидеть, как она возникла в антагонизме со всеобщим. И если мы видим, что спартанцы, которым даже сами Афины обязаны изгнанием потомков Писистрата, первыми выступают как освободители Греции от ее тиранов, то ее отношение к своим союзникам переходит вскоре в низкое подлое насильничество, а внутри государства их строй переходит в крутую аристократию. Установленное среди них равенство имуществ, Согласно законам, каждая семья должна была сохранить свою наследственную землю, а путем недопущения денег в собственном смысле этого слова и торговых оборотов предупреждалась возможность имущественного неравенства богатств перешло в такую жадность, которая, идя вразрез со всеобщим, становилась свирепой и подлой. Этот существенный момент особенности, не включенный в государство и, значит, не сделанный законным, нравственным, сначала моральным, выступает как порок. В разумной организации имеются на лицо все моменты идеи. Если печень, Окажется изолированной в качестве желчи. Она благодаря этому не станет ни более ни менее деятельной, а отделится враждебно от физиологической экономии тела. Афинином, напротив, солон дал не только одинаковые законы, единство духа в их государственном устройстве, которое было более чистой демократией, чем спартанское, но также и простор индивидуальному духу, возможность каждому развернуть и проявить свои силы. Народу, а не эфорам, верил Солон государственную власть, которую тот взял себе после того, как прогнал своих тиранов и сделался таким образом поистине свободным народом. Единичное лицо само имело целое внутри себя, и точно так же его сознание и деятельность находились в целом. Мы видим таким образом, что в этом принципе выступает в своем величии развитие свободного сознания и свободы индивидуальности. Но принцип субъективной свободы выступает сначала еще в соединении со всеобщей основой греческой нравственности, равно как и закона, и даже в соединении с мифологией, и таким образом он в эпоху расцвета произвел свои великие произведения изобразительных искусств и бессмертные поэтические и исторические сочинения, так как гений мог свободно воплощать свои замыслы. Поскольку принцип субъективности еще не принял той формы, при которой особенность как таковая высвобождается, и содержание есть также субъективно особенное или, по крайней мере, отлично от всеобщей основы всеобщей нравственности, всеобщей религии, всеобщих законов, Мы не видим поэтому, чтобы эти произведения делали своим содержанием в Афинах той эпохи взбредшие в голову особо индивидуализированные блестящие мысли. Зато мы видим, что в этих произведениях объективируют для сознания и вообще показывают ему великое нравственное, Прочное божественное содержание. Мы увидим, что позже форма субъективности становится свободной для себя и вступает в противоречие с субстанциональным, с нравами, с религией, с законом. Основу этого принципа субъективности, еще совершенно общую основу, мы видим у Анаксагора. Но быть среди этого благородного, свободного, образованного афинского народа первым в государстве — это счастье выпало на долю Перикла. И это обстоятельство поднимает его в отношении оценки его индивидуальности на такую высоту, которой немногие люди могут достичь. «Из всего человечески великого господство над волей людей, обладающих волей, представляет собою самое великое, ибо эта господствующая индивидуальность должна быть как наиболее всеобщей, так и наиболее живой, а это такой удел смертных, выше которого стоят лишь немногие или даже никто». Его великая индивидуальность была, согласно Плутарху, столь же глубока, сколь усовершенствована, столь же серьезно, он никогда не смеялся, сколь энергично и спокойно, он отдавал весь свой день в распоряжение Афин. От Перикла сохранились до нас у Фукидида несколько речей к народу, с которыми только немногие произведения могут быть поставлены рядом. В век Перикла мы видим высшее развитие нравственного государства, ту точку равновесия, в которой индивидуальность еще подчинена всеобщему и включена в него, Вскоре после этого индивидуальность забирает слишком много силы, и ее жизненность переходит через край, так как государство еще не организовано самостоятельно внутри себя как государство, так как сущностью афинского государства был всеобщий дух, и религиозная вера индивидуумов этого государства была их сущностью — то с исчезновением этой веры исчезает внутренняя сущность народа, потому что дух в Афинах не существует, как в наших государствах, в форме понятия. Быстрым переходом к этому состоянию служит «нус» — субъективность, как сущность и рефлексия внутри себя. Когда Анаксагор в эту эпоху, принцип который мы только что указали, прибыл в Афины, его отыскал Перикл. Анаксагор жил с ним как друг в очень интимном общении до того времени, когда Перикл начал заниматься государственными делами. Но Плутарх рассказывает также, что Анаксагор впал в нужду потому что Перикл не заботился о нем, не снабжал его маслом для освещающего его жилище светильника. Важнее то обстоятельство, что Анаксагор, как впоследствии Сократ и многие другие философы, был обвинен в пренебрежении к богам, признаваемым народом. Здесь обнаружилось противоречие между рассудочной прозой и религиозно-поэтическим воззрением.